Глава 18. Лучший парень на деревне. Проснувшись, почувствовал себя гадко. В горле першило. Нос был заложен, а кости ломило так, словно я один разгрузил целый вагон угля. Ночные приключения в полуголом виде вышли мне боком. — Чтоб тебя! — выругался я, откидывая пропитанное потом одеяло. Видимо, ночью поднималась температура. — Угораздило же! — «Сейчас получишь от меня по первое число!» — раздался с кухни бабушкин голос. «Во-первых, за то, что снова шлялся, не пойми где. Во-вторых, за словечки. Прости, ба, просто чувствую себя паршиво. Еще и зойки влетит». Не слушая меня, продолжила она. «Не успел приехать, а клематься как следует, уже по девкам бегает». «Да она-то тут при чем? «А кто ж тебя до трусов-то раздел, если не она?» «С виду такая хорошая девочка, а все туда же!» «Окрутила парня, так хоть штаны удосужилась бы вернуть!» Волна жара окатила меня с новой силой. Краска ударила в лицо. Вчера ночью я сделал все, чтобы пробраться к себе незамеченным, но, видимо, мои старания не увенчались успехом. А все потому, что бабушка спала в комнате, смежной со спальней, и чтобы попасть туда, мне пришлось краса на цыпочках через весь дом». Одежду напяливать на себя не стал, она была слишком мокрой. «Видела мое фееричное появление? Я думал, ты спала?» Сгорая от стыда, прохрипела я и, к счастью, зашелся диким кашлем. «Чего это ты?» — заволновалась бабушка, мигом вбежав в спальню, пропитанную едким запахом пота и простуды. Она приложила шершавую руку к моему лбу и ахнула. «Да у тебя же температура! А ну за мной!» Укутавшись в махровый халат, чтобы спастись от озноба, я поплелся на кухню. Уселся в одно из кресел и стал наблюдать за тем, как бабушка гремит черпаками, готовя какой-то ведьминский отвар. Сейчас я выпил бы даже яду, лишь бы не возвращаться к теме трусов и зои. «Ночью дождь прошел», — констатировала бабушка, протягивая мне зелье. «Сильно, что ли, был? Все шматье сырое». «Угу», — буркнул я принимая из ее рук миску с какой-то непонятной массой. Принюхался и чуть не заплакал от запаха. «Это что еще за жмых? Речка с медом! Ешь давай, а то пойду на огород и еще и хрена с чесноком сорву и добавлю. Да ем, ем!» Горло неприятно обжигало, я глотал месиво через силу, но, к моему удивлению, через какое-то время боль стала сходить на нет. А когда еще выпил кружку душистого чая, С малиновым вареньем и вовсе снова захотелось жить. «Земля после дождя сырая, огороды поливать не надо. Стало бы и поболеть немножко можно!» Улыбнулась бабушка и чмокнула меня во влажную от пота макушку. Или все все-таки не можно!» — хмыкнула она, глянув в окно. «Иди! Встречай гостью!» Я кряхтя повернулся, выглянул на улицу и ахнул. Перед домом стояла Зоя, махала мне рукой и улыбалась во все 32 зуба. Я не ожидал ее увидеть, но обрадовался, несмотря на болезнь. Спустя десять минут мы втроем сидели за столом, пили чай с конфетами и булочками. Зоя принесла какие-то таблетки, пару лимонов и пластыри от жара. Сказала, что переживала за меня, ведь вчера, уходя домой, я кашлял. На душе потеплело от такой заботы, и бабушка тоже заметно растаяла. Она мило враковала Зои, иногда ехидно поглядывала на меня. В такие моменты подруга бросала мне вопросительные взгляды, пытаясь понять странное бабушкино поведение. «Когда я вернулся ночью домой, она не спала», — шепнул на ухо Зоя, пока бабушка гремела посудой в раковине. «Спалила меня в одних трусах». «И что?» «Что-что?» «Теперь она думает, что мы с тобой... того». «Чего того?» — нахмурив брови, переспросила Зоя. «Того самого!» — с нажимом ответил я. «Спим, дуреха!» «Чего? А почему со мной это вдруг?» Возмутилась она, но тут же замолчала. Бабушка вернулась за стол. «А красивый у меня внук, правда, Зоенька?» Зоя поперхнулась чаем, который принялась пить, чтобы скрыть смущение. Я заботливо постучал ее по спине. «Ну, ха, нормальный», — буркнула Зоя, отпихивая мою руку. «Ба, мы, наверное, пойдем». «Куда намылился в таком состоянии?» «Мне стало лучше благодаря твоим усилиям. Пойду провожу Зою», — сказал и приобнял девушку за талию, за что получил локтем под ребро. «Идите, что с вас взять?» — улыбнулась бабушка. «Эх, молодо-зелено, молодо-зелено!» Мы стояли у порога, ждали, пока бабушка соберет Зое гостиниц с собой. Отказов она не принимала, а все охало и ахало над тем, что Зоя живет одна и старательно нагружала ее продуктами. Я показательно жался к окрутившей меня особе, а та злобно сопела. «А по-моему...» — снова шепнул я на ухо Зое, радуясь как ребенок тому, что ей неловко. «Ты сорвала джекпот в виде меня?» «Тоже мне джекпот!» — фыркнула Зоя. «Головная боль-то, а не джекпот!» — сказала и снова пихнула меня под ребра. «И перестань липнуть ко мне! Воняешь!» Я даже не подумал, что действительно могу вонять. «Конечно!» Искупался в застоявшейся тухлой речке, температурил всю ночь. Запашок был крышесносным. Настала моя очередь краснеть. Помыться бы, простонал я, в баню больше не ногой, а уличный душ в такую погоду как-то слишком жестко. День был пасмурный. Погода напоминала капризного ребенка, который сам не знает, чего хочет. Пару дней назад стояла невыносимая жара, а теперь. Ну и нытик же ты! бросила Зоя. «Все еще дуешься? Неужели я настолько не подхожу на роль твоего парня? Ну, во-первых, я о подобном даже не думаю, потому что в нашей ситуации как-то совсем не до романтики, а во-вторых, во-вторых, ты не переубедил бабушку, и теперь она думает, что мы вместе». Я шел, засунув руки в карманы спортивных штанов, в голове шумела от простуды, а еще там роились мысли о Зое. Теперь, когда она так отнеслась к шутке о наших якобы отношениях, мне почему-то стало обидно. Не думал, что тебя это заденет, извини. Если хочешь, когда вернусь домой, расскажу бабушке, что мы не встречаемся. Да я не о том, Слав. Она думает, что мы спим. Зоя замолчала и уставилась вниз, словно гипнотизируя запачканные кеды. Мне показалось, что она сейчас расплачется. Про «спим» — это я зря ляпнул не подумал. Я решил снова перевести все в шутку. Я дам ей понять, что это неправда. Виновато промямлил я. И скажу, что мы не встречаемся. Только у меня есть одно условие. Какое? Я скажу бабушке, что мы не встречаемся. Только в том случае, если ты найдешь кого-нибудь получше меня. Я расплылся в ухмылке. Скажу заранее, какие-либо поиски тщетны. Я есть лучшая кандидатура. Реакция была ожидаемой. Зоя толкнула меня в плечо, назвав кретином, но заметно развеселилась. Я подумал, что еще не готов разбираться в тонкостях женской психологии и решил не лезть больше в эти романтически обязывающие дебри, покрытые мраком. «А помыться ты, наверное, можешь у Глеба». Зоя многозначительно посмотрела на меня. «У него дома есть душевая кабина». На появление незваных гостей Глеб отреагировал совершенно буднично. Поздоровался, пытаясь заглотить бутерброд, который, видимо, жевал в сухомятку. Жестом пригласил нас в дом и удалился в свою комнату в поисках чистой одежды и полотенца. Знал бы я, что в этой глухомане есть такие высокие технологии, как нормальный душ, приготовился бы заранее. Дом Глеба хоть и выглядел снаружи, как обычный деревенский, но внутри не уступал всем стандартам городской квартиры. На ровных стенах однотонные обои. Над головой натяжные потолки и комнаты, обставлены хорошей мебелью и техникой. В светлой просторной гостиной на стене висел большой жидкокристаллический телевизор, а на полочке под ним, я почти поверил в Господа Бога, четвертая Sony PlayStation. «Боже мой!» — воскликнул я, увидев после царского убранства комнат, душевую кабину и унитаз в уборной. «Я сплю? Не щипайте меня, если я сплю!» «Ну и клоун же ты!» ухмыльнулась Зоя. «Да откуда? У его предков это все!» не унимался я. «Они что, нефтью торгуют?» «Подобная роскошь есть у многих в деревне», невозмутимо ответил вошедший Глеб. «Да, фонов нам, конечно, далеко, но телек можем себе позволить. Все привозят на заказ». «Не такие уж вы застрявшие во времени, да?» «Просто ты, как и я, живешь в доме старого человека», улыбнулась Зоя а все старики, как правило, застревают во времени. «Можно делать неплохие деньги, продавая мясо, молоко и яйца», дожевывая, сообщил Глеб. «А у родителей, между прочим, свое хозяйство. Я так задалбываюсь, убирая дерьмо за свиньями, что мама сама предложила купить мне приставку». «Приставка — огонь!» — одобрительно кивнул я. «А вот по твоей шестерке так и не скажешь, что деньги у вас имеются». «Машина — это не предмет роскоши, а рабочая лошадка». Так батя говорит. Мне не терпелось быстрее забраться под теплый поток воды, так что я не стал продолжать разговор. Думал, что в первый раз после приезда в Воронье гнездо наконец-то помоюсь по-человечески. Но не тут-то было. Напор в душевой кабине был настолько слабый, что я успел подремать, пока вода смывала с меня остатки мыла. Пока я обсыхал и лечился приготовленным Глебом чаем с медом и лимоном, мы зарубились в Mortal Kombat. Глеб оказался достойным противником, так что мне пришлось попотеть, чтобы выиграть. «Что будем делать теперь?» — спросил Глеб, пока я старательно пытался сделать серию ударов в игре. «Как искать другие отпечатки?» «Ума не приложу», — признался я. «Они ничем не отличаются от живых людей». «А мне и первого раза хватило», — подала голос Зоя. «Не очень-то хочется продолжать заниматься подобным. Еще и толстый идиот нервы потрепал». «Согласен», — кивнул Глеб. «Но отпечатки — наша единственная зацепка. К тому же мы делаем доброе дело, так?» «Вроде бы так», — вздохнула Зоя. «На!» Я в роли Скорпиона сделал бруталити сабзиру, тем самым выиграв у Глеба. Мы отложили геймпады, и оба сделали серьезные физиономии. «Мне, думается, надо наведаться в дом Федора Ильича». «Зачем это еще?» — испуганно прошептала Зоя. «Просто я больше не знаю, где искать». «И я тоже», — согласился Глеб. Страха перед домом Федора Ильича у меня не было. Но вот болото, находившееся в максимальной близости от ветхого жилья, нагоняло жуть. Взволнованный после красочной игры, я изъявил желание наведаться в избушку старика прямо в этот же день. Чувствовал себя прекрасно. Да и до сумерек была еще куча времени. Глеб сказал, что ему предстоит уборка в свинарнике, А вот Зоя отвертеться не смогла. «Если там что-нибудь случится, — сквозь зубы процедила девушка, — я тебя прибью. Ты идешь в дом с привидениями, с лучшим парнем в деревне, — улыбнулся я. Что может случиться?»